Не обращая внимания на себя, она не обращала внимания на то, что ее окружало. Она не расставляла вещи по местам, не убирала, не мыла. Грязь и беспорядок проникли в квартиру, поселились в комнатах, в тех самых маленьких комнатах, чистота которых была предметом радости и гордости мадемуазель. Пыль накапливалась, пауки ползали за рамами картин, зеркала туманились. Мрамор каминов, красные дерево мебели тускнели, бабочки взлетали с ковров, их никогда не вытряхивали, моль заводилась там, где не прохаживалась метла и щетка. Забвение припудривало дремлющие и заброшенные вещи, которые некогда просыпались и оживали от ежедневного прикосновения человеческой руки. Раз в десять мадемуазель пыталась воззвать к самолюбию журмени, но уборка всяко раз сопровождалась таким бешеным швырянием вещей, такими взрывами дурного настроения, что мадемуазель твердо решила больше не заговаривать об этом. Тем не менее, однажды она расхрабрилась настолько, что пальцем написала на покрытом пылью зеркале имя Жермени. Целые недели служанка не могла ей этого простить. Мадемуазель в конце концов смирилась. Лишь в редкие минуты, когда Жермени была в хорошем настроении, она отваживалась ласково сказать Согласись, дочь моя, что пыль чувствует себя у нас как дома. В ответ на недоуменные замечания тех своих приятельниц, которые еще навещали ее, и которых Жермени принуждена была впускать, мадмазыр отвечала с глубоким сочувствием и жалостью в голосе. «Знаю, что у меня грязно, но что поделаешь? Жармини больна, и я не хочу, чтобы она изводила себя работой». Порой, когда служанки не было дома, Мадемуазель начинала своими подагрическими руками стирать пыль с комода или обметать картины. При этом она очень торопилась, боясь воркотни или настоящей сцены, которую та устраивала, если вернувшись, заставала хозяйку за уборкой. Жермени почти не работала. Правда, она все еще готовила еду, но свела завтраки и обеды к самым простым легким блюдам, не требующим затраты времени. По она застилала, не втряхивая перин, лишь бы отвязаться. Лишь когда мадемуазель устраивала маленькие званые обеды, на которые по-прежнему приходило довольно много детей, жермени становилась такой, какой бывала в прежние времена. В эти дни она, словно по мановению волшебной палочки, преодолевала лень и апатию, приходила в лихорадочное возбуждение, обретала силы и с прежней ловкостью возила с упылающей плиты, орудовала на вставных досках стола. И поражённый мадемуазель убеждала, что служанка, наотрез отказавшаяся от посторонней помощи, совсем справляется одна, в несколько часов успевает приготовить обед на десятерых, подать его, убрать со стола, и что руки её при этом движутся так же проворно и живо, как в молодости. «Нет, на этот раз нет», — сказала жермени Она сидела в изножий кровати Жуприона, И при этих словах встала. Ничего не выйдет. Будто ты не знаешь, что у меня больше нет ни гроша. Ни единого. Будто ты не видишь, в каких чулках я хожу. Приподняв юбку, она показала дырявые, подвязанные шнурками чулки. Не даже сменить нечего. Деньги? На имени на мне не на что было купить ей цветы. Пришлось подарить грошовый букетик фиалок. Ты уж скажешь, деньги. Те последние двадцать франков, знаешь, откуда я их взяла? Из барышниной шкатулки. Потом я вернула. Но с меня хватит, больше я не желаю. Одного раза вполне достаточно. Скажи на милость, где, по-твоему, я их достану? Шкуру в ломбард не заложишь? А еще раз пойти на такое? Нет. Благодарю покорно. «Все, что хочешь, только не это, только не воровать. Не желаю. Будь спокоен, я-то знаю, до чего ты меня в конце концов доведешь. Что ж, тем хуже. Может быть, ты заткнешься, — сказал Жупион. Если бы ты сразу сказала мне о тех двадцати франках, думаешь, я бы их взял? Я понятия не имел, что ты так обнищала. Деньги у тебя как будто водятся. Я и считал, что тебе нетрудно дать мне взаймы двадцать франков». Через неделю-другую я бы отдал вместе с остальными. Чего ты молчишь? Муж успокоиться, больше я просить тебя не стану. Ссориться нам из-за этого нечего. Значит, в четверг? Спросил он, как-то странно взглянув на Жермени. В четверг, — горько ответила она. Ей хотелось обнять и попросить прощения за свою бедность, шепнуть, ты же видишь, у меня нет. В четверг, — повторила она и ушла. Когда наступил четверг и Жермени постучала в дверь квартиры Жюпиона, ей послышались мужские шаги, поспешно удалявшиеся в спальне. Дверь распахнулась. Перед Жермени стояла кузина в красной шерстяной блузе в домашних туфлях с сеткой на голове. Вид у нее был такой, словно она не в гостях у мужчины, а дома. Повсюду валялись ее вещи. Жермени видела их на стульях, которые когда-то сама купила. «Кого угодно, сударня, бесстыдно спросила кузина. «Господин Жупион, Он ушел!» «В таком случае я подожду», — сказала Жармини, пытаясь войти в комнату. «У привратника, пожалуйста». Кузина загородила дверь. «Когда он вернется?» «Когда рак свистнет?» — совершенно серьезно ответила девчонка и захлопнула дверь перед носом Жармини. «Чего еще мне было ждать от него?» — думала Жермини, бредя по улице. Ноги ее подгибались, и плита тротуара как будто уплывали из-под них. Как-то вечером, вернувшись со званого обеда после крестин, на который нельзя было не пойти, мадемуазель услышала голос, доносившийся из спальни. Решив, что это с кем-то разговаривает Жермини, она удивленно распахнула дверь. При свете коптящей, оплывающей свечи она сперва никого не увидела. Потом, приглядевшись, различила фигуру служанки, спавшей, свернувшись в изножий кровати. Жермини спала и во сне говорила. Голос ее звучал странно, вызывая волнение и почти страх. В спальне царила торжественная тишина, словно какое-то непостижимое дуновение потусторонней жизни исходило от этих произносимых во сне слов, бессознательных, невольных, трепещущих, неуверенных, подобных бесплотной душе, не покинувшей мертвых губ. Голос был медлителен, глубок, доносился словно издали, прерываясь мерным дыханием и чуть слышным шепотом, поднимался до вибрирующих, пронзающих сердце нот. Голос, окутанный тревожной таинственностью ночи, в которой спящий словно ощупью, искала воспоминания и проводила рукой по лицам. Мадемуазель услышала. «Она меня очень любила». А если бы он не умер, мы все были бы теперь счастливы, правда? Нет, нет, но так случилось, тем хуже. Я не хочу об этом говорить. Жамини бы изливо съежилась, точно хотела спрятать свою тайну, поймать ее у себя на губах. Мадемуазель с каким-то ужасом склонилась над этим распростертым, уже не принадлежащим себе телом, в котором поселилось прошлое, подобно привидению в заброшенном доме. Она прислушалась к признаниям, готовым сорваться, но по привычке удерживаемым, к бессознательной мысли, оторвавшейся от плоти, к голосу, который себя не слышал. Ей стало жутко, почудилось, что это бредит труп.